находившиеся в комнате, были связаны между собой. Ставив memory чип в разъем, Стинов задействовал программу дублирования команд со второго включенного компьютера.